Глава 17 Русала в день двунадесятого поста святых Хаврония и Петра надежд не оправдал, с небес лило без перерыва. Господь благословил домашние дела, каких в других делах ее не доходили руки. И гробовину, сняв с окна, она уселась штопать холст в полок кадра у ламп керосинной, и про Хавронию и Петра Затягивая ниткой плеши, говорила. Был Петр князь, блудной был князь, красивый, Все юбки, значит, возле то. На то внизу жави вида балуй, Пока успоть своих земель не глянься на полы. И в день один взяла Петра проказа. Такая лютая, никто не может починить. Скрутила, не раскрутишь, как тебя, Данилу. Ля жить не гыни мы. Науками руками развели, не знаем, говорят, лекарств таких. То, значит, будет, как Господь, решить. То, может, кривдо сох, сто лет живьем сгнивай. То, может, милостью Господней долго не протянешь, То значит, воля, княжия твоя, казни, хошь милуй нас, а мы не знам. Молись Богу. Таким-то жить. Петру велика мука и просить Бога, прибери. А только грех такой наем, сам черт открестится прибрать. В кулясах по нявестам возить, Что ребятишки только камни следом не кидат. Да девок прячут мамки в подула, А жив живет, да Господу зовет, помилуй мя. И вот однажды снится сон ему что есть такая девушка хавронья, и только что она его излечит, полюбив. Проснулся он, велел везли, чтоб к ей. — Как бы велел? Он же мычал. — Мычал, чего ж? — Когда не мычать, понять-то много дела. — Поехали они. А девушка была из бедных, с лица и то не княжью свадьбу пировать. Приехали. Зовут Хавронью вышла. Глядит князь на нее, признал из снат. Хавронье тоже на него, а сердце схолонуло. чий князь до ей, чей век она его ждала. И так и стало, как обещан во сне. Взглянула, полюбила, колбу ось так ладонь ему, и хворь, как неть сошла. Себе взяла, на то на любовь. «Взяла уна, а он что коть гуленый, в голодную ласть, а сытой тю его видать!» Она обидчиво на деда покосилась, вздохнула, расправляя на коленях штопь. Петруша тоже посмотрел на деда. Ушел бы, не ушел бы он от них. Данила Алексеевич сидел, приподнятый в подушках, переветрить, смотрел в окно. Петруша тоже посмотрел. Двоился лампы керосинный круг, и восковое бабино лицо, над штопкой шевелились призрачные руки. Он, дед, кусок стены внутри стекла, как будто запертый вместе с садом в низкую кривую раму, седые тучи лицами ползли, крапило. День потускнел, и весь облип, промок от скользкой грязи дождевой, мелькали сорванные листья, и пугала жестянками звонила сквозь стекло. Она примолкла, закусила хвостик нитки, сплюнула на пол, встряхнула гробовину, в седой просвет окна еще дыру нашла, сказала «Петя, нитьку вставь!» И долго в полусвете керосинки слюнил-крутил, вставляя черный верткий хвостик в узенький щелок. «Ну, вставил? Сейчас!» — Кривые руки ждать помрешь. — Да сейчас. — Никто не запирал. глаза хлядять, Да светом свету не найдете. Да я сама. — Вот, ба. Он вытянул зубами хвост из узенького ушка, и, послюнив щепоткой пальцы, она сравняла длинный край с коротким, быстро затянув на узелок. Рассказывала дальше. — Поехали с хавронина двора. Гульбят за здрави, княжьи божьи праздник, Кака не юбка снова в кузова, Да не успели съехать до свои, Как во второй раз заняла Петра проказа. Да только тут такая уж, что в дрожке вмерз, и лас не шевелить, остеклянел. Назад к хавронии повернули кони. Она его без слова приняла — А только в этот раз Господь простить не обещал. Тяжели новый грех, тяжели казнь. Забрала в дом к себе Петра Хавронья. И день не спить, и ночь не спить, За ним кромешным ходить, Молить Христа ради за него. А князь ляжить живой покоем, Ни в потолок, ни на нее, А шквож хлядить. Он обулить уем, слезами плачет. Господи помилуй. Воскреси. Уж все рукой махнули на его. Не будете видеть люди чудо лишний раз. Двона хлядь в своих ногах выходит Петр на крыльцо, за ним Хавроня, маленьк такая, по бок яму, и говорить прислужник кони в муром собирать, да место на двоих постласть. Как те яму Дворовой девки месту с княжьем? А он им так. Она теперь жена моя, а вам княжна. И все. Петруша хмыкнул, что княжно как поросю зовут у Наташи. Но было все равно приятно, что женился князь на ней. И стали дружно жить у ней друг с другом. До люб других теперь-то, Петр, ни-ни. Ни на кого не глянуть, кроме ней. А ей-то солнце, что за мурумом встает, когда обниметь он не надо. На то она любовь, князь ей один, она ему одна. И захватила дух с хорошей сказки. Данил Алексеевич отвернулся от окна и ласково смотрел на голову, склоненную над штопкой. Все так заладилось у их, а только у меж людей кому заладиться. Тому в залате плюнуть, и Мурума бояре, не хотят, чтобы простая девка им была княжна, собрались, хоть и говорят Петру. Или гони хавронию свою, или тебя с ей разум, Когда у нас жена теперь твоя, а Петр не стал и думать, отрекся от престол, да и все, и удалились оба в монастырь. Чего, баб, в монастырь? Чего ж? Монахи приютили. А так бы зарубили добрые люди топором. Тебе не от баранки. Княжество утрекся. Миру за нее. За стеночкой друг дружка в кельях жили. Деток не прижили. Да на любови сами прижились. И так вот вместе, как пожили, Захотели в гробе лечь. Он гроб стругат. Хавроний рядом. Шперва сидела так. Потом монахи видеть взяла шитье уна, Подушки две для гроба вышиват. Монахи-то на них смеются, Чего ж вы, говорят, затеялись, чудно. Господь и деду с маткой вместе В царство божье не берет, не то что так. Они на то одно, князь гроб стругат, Княжна подушки, да и все. Она перекусила нить, Иглу с хвостом воткнула в фартук, Сложила на коленях штопь, рубец от швара справила, вздохнула. Все, дотлеваеть, пледенек, на свадьбу подарили. Замысловецкие. Данило, помнишь, нет? Замысловецких кто? Сереж Солей. Данило Алексеевич молчал, лежал, прикрыв глаза, уставив острый нос в сырые доски. Над ними барабанил дождь, стекал по выбитому желобу в ведро, с ведра переливался в землю, и было слышно с темной половины, как шлепают лягушки по крыльцу. Проглянув гробовину на просвет, она вздохнула. «Дыру с дырой сшиваю гнилью, нитки, дрянь, а был хороший плед. А дальше, ба, чего? Чего сначала, то и дальше будет». А ищем, и ищем все до ямы гробовой. С хавронией этой. Ну и вот. Окончила хаврония подушки. Взялась развышить по кровам. Глядить, а князь-то Богу душу намостил. Она и говорит, ты, Петр, погоди, не помирай, пока дошью, и будешь на обоих чем укрыться. Он погодил, И как она душила, так с ним лягла, Укрылись на двоих, да вместе так В единое дыхание отошли. Монахи подивились, а только боязно В единый гроб двоих ложить не принято у их. Подумали да разделили, по разным гробам развели. Глядять утро, князь с княжной в одном лежать, Опять их разделили, снова чудо, Вместе рядушком они, на все Господне воле то, Ну так и вместе схоронили их -то. В одном гробу, в одном, как жили. И как бы трупы-то перебрались друг к дружке? Хавроне мертвой притворилась, что ли? Ты сам-то мертвым притворился б, в хробь живым-то лечь. И как тогда? Да как перебрались? Любовью и более всего любовь, — сказал. — Несите бремена друг друга, приставши призваны наследовать прощение свое. Чем вы судили, вам судиться. — Что-то мокро. — Батюшки святые, напрудил. — Ах ты, тихой пролежной ты, зловонный, ведь только уж застелил, а? Перестилая, поднимая, подменяя, Швыряя кат белья обмоченного на пол! под крик покойника, снимая въевшуюся в язвы марлевых тампонов шерсть. Ему в ответ кричала. Замолчи! Нашелся мученик уенный. Тлен господин, паучи! Не будет баба делать ничего, жавым до кость черви обглудять. Ляжи, сказал мне, Петруш, держи проклятого его. Так ба, немножко приспусти. Да снизу бабе надо, снизу. Слепнешь, что ли? Так, что ли? Ну, так. Еще чуть сдай. Теперь держи. Ой, мамочки, смотреть-то страшно. Грех-то ест, есей тебя. Ой, мамочка моя. Ой, мама, мама дорогая, боженьки мои. Блять, баба, бойно, бойно, бойно, блять. Баб. Больно, баб, ему. Живой то значить, Мертву не болить, Болить тебе. Чему болить, скажи, Ить, как паук безмушно усох. Вот, пори, Орешь не до орешь, споть молитвы слышать. Ко мне подай его. Ну все, да все, Данилу, все. Другим теперь бочком верти. Ох, страхушки, Как запаршивил весь, Живьем гниешь, Петруша, морганцовку разведи послабже, кровенить. Бьять, баба, больно, больно, баба, бьяч. И ничего, Господь терпел и нам велел, кака ни жизнь да жизнь, и мышка выбереть, чтоб кот жевал, да плюнул. На том-то свете лучше дома ж будет. Погоди, как черти язвы шомпулом проткнуть, помянешь бабу. Бьяч. Ба, на, развел. — Давай, теперь мне крем-то выдавь на ладоню. — Давить? — Чё ж в воскресенье ждать? Дави, есей! смотри -ка. не хочет смерти грешника споть, не восхитит к тебе нечистым духом. А твой нечист возьмёт! — Когда чередь придёт, еще нас всех переживешь. Кулак собрался в холмике кости, приподнимаясь. — Кому собрал? — «На кумара война, заморный пень! Петруша, ну!» Он быстро протянул под бок повернутый клеенку, чтоб марганцовкой не накапала под низ. Она помазала, пошлепала, протерла, пустила бок, расправила под стил, сказала. «Все!» Кулак бессильно опустился. «Ну, день-то пролетел, во тьме не сыщешь!» «Петруша, макароны будешь?» «Да». Салатик только покрошу, мне за огурчиком сходи. Он вышел на крыльцо. Дождь кончился, стелил туман парной, От листьев капало, блестели лужи, Как будто дождь чернила в них налил, Густые лунные чернила. С земли тянуло яблочной гнильцой, Соломенной вечерней прелью. Кружили сатане и комары, Вокруг ушей вертя голодный нимб с холодными обрывками тумана, бежали между мыслей облака. А мысли были так, без мысли, ни про что. Безжалостно небесный дворник мел за горизонт, похожие на клочья песей шерсти пряжи. Они летели снова в кривь и в кость, осенней тяжестью ложась на мятенькие крыши. Промозглой сыростью валилась на забор и быстро втягивала небо печные сизые дымки, как паровоз, который все стоит-стоит, а если вдоль пойти, покатит, побежать, помчиться, хоть так и будет все стоять. Он вспомнил, папа говорил, все можно сдвинуть, даже гору. «Как? А если к ней идти? Она пойдет к тебе». Они пошли домой детсадовским забором, Через дорогу справа гаражи, и гаражи-вагоны ехали назад, заборы перекладины назад, а дом пошел навстречу, дом пошел, а дом был больше, был сильнее любой горы. — Петруш, чего это огурец, что ли, в Турциях растет? Индийским морем ждешь парому? — Да иду. Спустился вниз крыльца, побрел от дома к парнику, и поезд тронулся залаяла собака. Мария, гадина, вцепилась за рукав, осыпав градом росиным, за шиворот холодным душем, царапнув до крови, пустила руку. Он выбрал место в ветке без шипов, как костью хрустнул, бросив на тропинку, раздавил бутон и зазевался на шмеля, ползущего по луже, промокшего, избитого дождем. Услышал... Тетя Люба закричала Сашки, «Саш, домой! Иду!» От ихних, с дальнего двора. Прислушался, она не шла. Нагнулся, взял шмеля из мокротени лужи, понес в сухое, под парник. Забыв, зачем пришел, закрыл полиэтиленовую дверцу. «Саша!» И замер, слушая, как неохотно шлепая шагами по воде, Идет той стороной нейтральной полосы тропинкой Сашка. Хотел пугнуть как следует ее, но почему-то даже не окликнул. И, не окликнув, взглядом к дому проводил. Террасой приоткрылась дверь, и тетя Люба выдохнула паром. Ноги промочила? Не. «Петруша!» Пронеслось по саду. Он спохватился, что она за огурцом послала, побрел назад, и, не дойдя, промчался мимо на бабе вой из комнаты пустой. «Чего вы, ба? Чего ты?» Ищурясь разглядеть, чего у них, не сняв галош, остановился у порога. «Ба! Веревку живо! Веревку и ремень отцов в шкафу! Скорей!» «А чё такой баб у вас?» «Себя душил, прохлятый!» Плаксиво протянула темнота. «И-и, боже, оренький мой!» Как баб душил? Бегом! Она проткнула шилом дырку на ремне, сведя петлей в размер изсохшего запястья, не зажимая крови ток, но чтоб не проскользнул живой рукой самоудавленник прохлятый, Защелкнула замок и, заведя ремень за спину, второй петлей под ним веревкой затянула низ. В Успенский пост Перед преображением Господним, в разъязь дождя, пока она возилась на задворках сада, Данила Алексеевич на ослабленном ремне, зажав на мертвую в живой руке фломастер, в петрушном альбоме вывел «Отпусти меня».